в именах мест. Заключение. Теперь, как всем известно, никто не сомневается, что варяги – суть скандинавы. И потому все мы, произнося имя варяг, в точности разумеем, что это никто иной, как норман, скандинав или даже швед. Так твердо и крепко мы заучили эту немецкую истину. Примечание. Здесь Иван Забелин констатировал ситуацию, сложившуюся в российской историографии середины XIX столетия, когда после бурных дискуссий в 1860-е годы антинормандскую позицию считали окончательно разбитой. Смотрите «Славяне и Русь», 1999 год. Конец примечания. Наияснейшим местом у Нестора, показывающим, что варяги были несомненные Скандинавы, самый ретивый норманист Погодин называет те строки, в которых говорится о призвании князей Идоша за море к варягам к Руси, Сице Бося тыи варязи Русь, Якосе Друзии. Зовутся Свея Друзии же Урмане Англяне Друзии Готе Такоиси Почему это место Так ясно свидетельствует, Что имя Варяги Означало одних скандинавов По следующей логике Если из пяти Собеседников четверо немцы То следовательно И пятый собеседник Непременно должен быть немец Следовательно, и само слово «собеседник» непременно должно означать «немцев же». Европейцами называются «шведы», «норвежцы», «датчане», «англичане». Известно, что это племена германские. Следовательно, и европейцы-россияне, не говоря о других, суть тоже германцы. Варягами Нестор ясно называет «шведов», «норвежцев», «Англичан Готов», — говорит Погодин. Не упоминая, однако, о Руси. Все эти племена у других народов назывались норманами, скандинавами. Следовательно, варяги не старовы. суть скандинавы. Это математически ясно. Кому придет в голову, что варяги здесь в смысле европейцев? Нам кажется... Это придет в голову тому из читателей, который полюбопытствует спросить, куда же одевалась Русь при этом исчислении нормандских племен? Ведь в ней все дело. Она тоже варяги. Но где показания летописи, что она тоже норманы-скандинавы? Нестор об этом крепко молчит, но отделяет Русь от прочих варягов как особое самостоятельное племя, вроде шведов, норвежцев, готов, англичан. Он говорит только, что Русь также называлась варягами, как и другие указанные племена. По его же словам, варяги есть имя общее для всех обитателей Балтийского поморья. Кто жил на этом море, тот был варяг в общем смысле, а в частности... Каждый варяг принадлежал к особому племени. Начиная с Байера и оканчивая Погодиным, все норманисты убеждены, что о Руси здесь и говорить нечего, ибо варяги суть норманы. Стало быть, само собой уже разумеется, что Русь-варяги значит норманы. Откуда же мы можем узнать, какое это было племя Русь? Конечно, из географии и этнографии Балтийского моря, которое у Нестора, как мы сказали, вообще называется Варяжским, и на котором, однако, жили не одни скандинавы. Весь южный берег этого моря принадлежал не скандинавам. Еще Гельмольд, почти современник Нестора, говорил, что северный берег моря занимают Даны и Шведы, называемые Норманами, а южный населяют славянские народы. От русских пределов по этому берегу жили Чуть, Прусь, Ляхове, о которых прямо поминает Нестор, что они жили у моря Варяжского. Дальше Ляхов, к западу, жили другие славянские племена. Лютичи, Рюгенцы, Оботриты и в самом юго-западном углу, в нынешней Голштинии, Вагры, или по-древнему Варны, Варины. От них берег поворачивал к северу по берегам Ютландского полуострова, где жили юты-готы. Отсюда и начиналось скандинавское жилище, продолжавшееся по северу урманами-норвежцами и потом шведами. Таким образом, скандинавы занимали только северные и западные берега моря а не южное и восточное. После такого распределения жителей Балтийского поморья имеем ли основания говорить, что под именем варягов Нестор разумел одних скандинавов? Правда, что ни Ляхов, ни Прусов, ни Чуть он не называет варягами. Правда, что именем Ляхов он называет вместе с Мазовшанами и Полянами поляками, и лютичий, и поморян. Но все-таки еще остается довольное пространство южного Балтийского поморья за землей лютичей, которая тоже была заселена славянами и о котором Нестор, указывая на славянские племена, не дает никакого понятия. Нет никаких оснований толковать, что он всю эту сторону обозначает общим именем поморян. У него поморяне имеют определенный частный смысл, как и лютичи, и поляне, и мазовшане. Поморяне жили, собственно, между устьями Одры и Вислы. Впрочем, летописцы под 1300 годом и землю Кашубов вблизи Вислы называют Варяжским поморьем. Если и этот берег назывался Варяжским, то почему же его обитатели не должны называться варягами. По Посему же морю варяжскому седят варязи семо к востоку до предела Симова, по тому же морю седят к западу до земли Оглянский и до Воложский. Здесь Нестор прямо указывает южный берег моря, о котором норманисты не желают и упоминать, так что Балтийское море у них является как бы с одним только берегом, северным. Посмотрим теперь, как Нестор распределяет по Балтийскому морю своих варягов. Два раза, перечисляя их племена по порядку, он идет от востока по северу, от новгородской земли и начинает от шведов, как ближайших соседей. За шведами он ставит урман норвежцев, после них готов, Ютов датчан, потом Русь, потом Англян, в другой раз отделяя от прочих свою Русь, доказывая, что она такой же варяг, как и другие, и говоря вообще, он за урманами показывает не готов, а Англян, и потом уже готов. Англяне, по его словам, жили на пределах Варяжского моря, Ибо варяги, говорит он, к западу сидят до земли англянской и до Воложской, то есть до Англии и Галлии. Таким образом, место для Руси он указывает где-то вблизи готов и англян, на западном краю Варяжского моря. В этом уже никто не может сомневаться. Летописец, как видели, идет по порядку населения от востока к западу, Но по северу, дошедший до готов, которые означают Датчан или Ютландский полуостров, следовательно, уже западный берег моря, он тотчас указывает Русь, то есть после запада попадает на южный берег Варяжского моря, в самый его угол или в страну славянских вагров, оботритов, рюгенцев, велетов-лютичей, обозначая всю эту область одним именем Русь. Затем он указывает Англян, которые в этом случае должны обозначать не Британию, как иные напрасно толкуют, а страну англосаксов, сидевших позади славянских племен, кустью Эльбы. По этой причине, в словах о призвании князей, отделив Русь от прочих, Нестор прежде указывает Англян, а потом готов, то есть изменяет прежний порядок и идет от Руси к западу, англяне, и затем к северу, готы-датчане. Из всего этого выходит, что указания Нестора очень точны, что они до очевидности точно определяют место до сих пор незнакомой Руси, имя которой явно принадлежит острову Рюген. По смыслу летописного текста нет ни малейшего основания почитать эту Русь какой-либо малой долей шведов, урман, готов, англян, вроде каких-либо шведских лодочников, родцев и тому подобных. Летописец назначает ей место, равное с четырьмя другими племенами, по его понятию. Русь такое же целое особое племя, как и другие поименованные варяги. Он ясно и точно отделяет ее от этих других варягов, и никакая ученая-исследовательность в этом случае не имеет ни малейшего основания отыскивать Русь у шведов, урманов, готов, англян. Русь, по точному указанию летописца, Сидела на своем особом этнографическом месте, никак ни в Швеции, ни в Норвегии, ни в Дании, ни в стране англов. Она сидела только по соседству с двумя последними, с Данией и Древней Англией. Таким образом, математически ясно, что земля Руси, по точному перечислению у Нестера варяжских племен, должна падать на славянское поморье Вагиров, оботритов, рюгенцев, лютичей, то есть на славянскую область между Лабой, Эльбой и Одором, Одрой, включительно и во главе с островом Рюген, который и давал свое имя, Ругия, Русия, всей области, потому что на самом деле стоял во главе всего Балтийского славянства, как это засвидетельствовано Гильгольдом, О чем будем говорить в другом месте? Нестер, как видим, только в двух случаях перечисляет особые племена варягов, а затем везде в летописи мы встречаем одно слово «варяги» без всякого обозначения, какого они племени. На этом основании Байер весьма произвольно растолковал, что это скандинавы, что летопись разумеет здесь «одних скандинавов». Погодин в подтверждение собрал все тексты, где упоминается слово «варяг». Но в текстах все-таки не нашлось ни одной строки, сколько-нибудь подтверждающей это мнение. Только в позднее время, в XIII и XVI столетиях, когда требовалось прямо указывать шведов, летописцы объясняют, что прежде они назывались «варягами». Зловредные и поганые варяги, которые шведами нарицаются, говорит, например, сказание об осаде шведами Тихвина монастыря в 1613 году, никто не станет спорить, что шведы были варяги, то есть прозывались варягами по имени Варяжского моря, которое имя, кстати сказать, существовало только у одних русских славян и скандинавами переделано в веринги. Это глухое и слишком общее показание летописи заставляет даже предполагать, не разумеет ли летописец в имени Варяги исключительно одно какое-либо их племя, наиболее знакомое и наиболее известное Древней Руси, с которым Русь находилась в беспрестанных отношениях и знала его так, что имя Варяг — не требовало уже дальнейших пояснений, какие и откуда были эти варяги. По-видимому, иначе и быть не могло. Нельзя же представить, что шведы и норвежцы, и датчане, и англяне, все как одно племя, жили в беспрестанных отношениях с древней Русью, что всем им как одному племени Русь платила дань для мира, что всех их как одно племя призывал на греков Игорь, что ко всем к ним, как к одному племени, уходили Владимир, Ярослав и так далее. Очевидно, что для правильного объяснения летописных показаний необходимо остановиться не на скандинавах вообще, а на одном каком-либо племени. Исследователи немцы, имея в виду шведский Рослаген, остановились на шведах, Но летопись не подает и малейшего намека на шведов, когда говорит о варягах. Правда, из исландских саг мы знаем, что у первых наших князей находились в службе шведы, а по указанию Титмара и Даны Датчане. Примечание. То есть немецкий хронист Титмар Мерзебургский. Конец примечание. Но к изъям служили и печенеги, и вообще храбрые люди всяких народностей. Это еще нисколько не объясняет того обстоятельства, каким варягам платили мы дань до смерти Ярослава, с какими варягами новгородцы вели постоянный торг, какие именно варяги были для Руси в собственном смысле варяги, то есть домашние люди, в землю которых также можно было ходить, как домой, или спасаясь от внутренних усобиц, или призывая на помощь варяжское войско. В нашей летописи нет ни прямых, ни косвенных показаний, чтобы таковы были наши отношения к ближайшим соседям, шведам. Напротив того, в течение XI века, когда летопись становится обстоятельнее, она раскрывает, что наши связи тянут больше всего не к Швеции, а на Запад, к немецким землям и к нашим соплеменникам, жившим подле немцев. Мы полагаем, что эти связи были давние и основывались на давних наших отношениях, преимущественно с Балтийским славянством, через которое немецкая Европа была нам гораздо известнее, чем скандинавские земли шведов и норвежцев, мы полагаем, что под именем варягов, в собственном смысле, нашему первому летописцу были известны исключительно варяги-славяне, обитатели богатой торговой и воинственной приморской страны По южным берегам Балтийского моря. Это были, так сказать, основные наши варяги, всегда жившие в Новгороде и оставившие там о себе память даже в названии улиц каковы не одна варяжская, но и Щетиница или Щетиницина, несомненно ведущая свое начало из Штетина, так как прусская от пруссов равно как и другие, о которых мы будем говорить после. О других варягах, норманах, мы не имеем никаких свидетельств, могущих показать давнишние связи и крепкие отношения с ними. В Новгороде о них не встречается ни малейшей памяти. Нет ни шведского, ни урманского, ни датского, ни англианского подворья, ни улицы. Позднее... В XIII веке, как видно из устава о мостовых, живут в нем немцы и готы, но они точно отделяются своими именами от варяжан, если считать этих последних варягами или жителями прежней Варяжской улицы. Немцы и готы появляются в Новгороде без имени варягов в то время, когда наши настоящие, основные варяги, были окончательно, можно сказать, истреблены теми же немцами и датчанами. Это случилось к концу XII или в начале XIII веков. С тех пор и в наших летописях варяжское имя почти совсем исчезает. В последний раз варяги упоминаются в 1380 году, когда в полках литовского князя Ягайлы, шедшего на Москву в помощь Мамаю, находились и варяги, или те, что жили при устье Вислы, Кашубы, или те, что жили в устье Немана. Затем позднейшие сказания употребляют это имя по старой памяти, называя варягами шведов. Однако в первой половине XIII века, в 1240 году, свеи Мурмане, как только и называются без имени варягов, но и в предыдущее время летописи, говоря о варягах, всегда разумеют в этом имени как бы особый известный им народ, отнюдь не скандинавов, которых они прямо обозначают племенными именами, Готы, Доня, Дания, в 1130 и 1134 годах, Свейский, а не варяжский, князь, в 1142 году Свеи в 1164 году. Примечание: есть одно для толкования весьма трудное место в новгородской летописи 1188 год, где сказано: Рубоша новгородцеварязии на тех немце Хорюшку и в Новотршсе а на весну не пустиша из Новогорода своих ни одиного муж за море. Не слав Даша варягом, не пустиша я без мира». Погодин растолковал, что живущие на Готланде варяги заточили новгородцев и прочее, что немцы поставлены здесь для пояснения варягов. Но можно читать таким образом – заточили в тюрьму, в паруб новгородцев варяги, а в готии тоже заточили немцев в хорушку и в новоторжке. Форма «немец» есть тоже винительный падеж, как и форма «новгородец». Еще яснее в том же смысле это читается в академическом списке новгородской летописи где о новгородцах не поминается, а только о немцах, рубиша варязи нахтех немцы хорюшку и в новоторцых. Это место во всяком случае очень важно для объяснения, кто такие были варяги. Имена городов славянские стало быть, по крайней мере хоружек надо искать где-либо на славянском поморье. Конец примечания.